И доносится в тиши, точно вздох загробный «Автобио» пиши, кратко и подробно. Поначалу наражён Тёркин лист намерен, мол, в печати отражён. Стал быть проверен, знаем, книга про бойца, но ну, так в чём же дело? Без начала, без конца не годится в дело». Но поскольку я мертвец, это толку мало. То не ясен ли конец? Освети начало. Уклоняется солдат. Вот еще, Буза, там же в рифму все подряд. Автор, член союза — это мало ли чего. Той ли меркой мерим, погоди, и самого автора проверим. Видит Теркин. Что уж тут и беда, пожалуй. Не напишешь, так пришьют от себя начало. Нет уж лучше, если сам. И у конторки примостившись, написал «Автобио Теркин». По графам. Вопрос — ответ. Начал с предков. Кто был дед? Дед мой сеял рожь, пшеницу, обрабатывал, надеял. Он не ездил за границу, связей также не имел. Пить, пивал, порой без шапки приходил, в сенях шумел, но помимо как от бабки он взысканий не имел. Не представлен был к награде, не был дед передовой и, отмечу правды ради, не работал над собой, уклонялся и постольку близ восьмидесяти лет Он не рос уже нисколько, укорачивался, дед. Так и далее. Родных отразил и близких, всех, что числились в живых и посмертных списках. Стол проверки бросил взгляд на его работу. Расписался? Тот брат. Следующий кто там? Впрочем, стой. Перелистал. Нет ли где помарок? Фотокарточки представь. В должных экземплярах «Докажи тому столу!» Что ж, как не запасся, Как за всю войну в тылу не был-то ни часа! До поры была со мной карточка из дома, Уступить пришлось одной, скажем так, знакомой. Но суров закон стола, голос тот усопший «Это личные дела!» а порядок общий. И такого никогда не знавал при жизни. Слышит, палец дай сюда, обмакни да тисни. Передернуло всего. Но махнул рукою. Палец, надьте вам его, что еще другое?